Глава первая. Познакомьтесь с вашим подсознанием. С вами случается только то, что вы закладываете в подсознание. Сила подсознания невидима, но она реальна. Она существует, она работает, и она очень могущественная. Она создаёт немного немало нашу судьбу. Ни внешние обстоятельства, ни другие люди, ни воля случая, а наше подсознание является подлинным творцом нашей жизни. Вернее, мы сами в союзе с подсознанием. Может, вы давно мечтали познакомиться с кем-то, кто мог бы сделать для вас невероятное: подарить здоровье, продлить молодость, открыть путь к богатству и процветанию? В таком случае порадуйтесь. Этот человек вам хорошо знаком. Кто он? Вы сами. Не верите? Но это именно так. Вы можете достичь всего, просто обратившись к себе. Точнее, к тому, что мы не привыкли замечать, а тем более использовать к своему подсознанию. Если вы чувствуете, что пришла пора в корне менять ситуацию со здоровьем, деньгами, успехом, знайте, это не только в ваших силах но и сделать для этого нужно не так и много не надо ехать за три девять земель не надо владевать тайными знаниями не надо платить сумасшедшие деньги за сомнительные курсы а надо только понять что подсознание это великая сила меняющая все. и она не просто совсем рядом с вами она внутри вас это значит так или иначе вы уже имеете дело с подсознанием Вы контактируете с ним, хотите того или нет. Вы используете его силу, хотя по незнанию делаете это далеко не всегда себе во благо. Но факт остается фактом. Вы уже владеете силой подсознания. Осталось только понять это и начать делать это осознанно. Первый урок, который вам необходимо усвоить. Всегда случается то, что вы закладываете в подсознание. Что это значит? Подсознание это невероятной мощности суперкомпьютер, который в сети со всей вселенной. Он не просто может получить ответы практически на любой вопрос. Он способен менять реальность. Вы тот оператор, который с помощью компьютера меняет мир. Звучит фантастично? И все же это правда. Как вода всегда замерзает при минусовых значениях температуры? Также подсознание всегда реагирует на ваши мысли. Как яблоки под действием силы гравитации падают на землю, так и вы получаете, осознанно или нет, то, о чем думаете, что воображаете. Подсознание безлично и не умеет выбирать и оценивать, верит всему, что считает правдой рассудок. Те мысли, которые вы впускаете в свой рассудок, укореняются в вашем подсознании и начинают реализовываться. Если вы привыкли всего бояться, то не удивляйтесь, если в жизни происходит то, что подпитывает ваши страхи. Если вы привыкли считать, что вокруг все хотят обмануть вас, то на вашем пути будет полно обманщиков. Но если вы верите, что заслуживаете самого лучшего, что Бог хранит вас, что все происходящее на благо, жизнь обязательно подтвердит вашу правоту. Легче всего понять, как работает подсознание, на примере людей, находящихся под гипнозом. Когда умелый гипнотизер вводит человека в транс, рассудок отключается, и управление на себя берет подсознание. Если гипнотизер скажет в этот момент человеку, что он собака, тот опустится на четвереньки и будет лаять. Если скажет, что в холодной комнате жарко, человек стремительно станет раздеваться. Все это показывает, что подсознание готово впитать и принять любую, даже самую бредовую идею за истину и воплотить ее. Дайте подсознанию команду. Попросите его как следует, и оно послушно отзовется и воспроизведет в реальности ту идею, которую вы в него внедрили. Измените ход ваших мыслей, и вы измените вашу жизнь. Как вы думаете, что такое тайна всех тайн? Тайна атомной энергии или нейтронной бомбы, межпланетных перелетов или лазерных методологий? Не то, не другое и не третье. Это тайна удивительное чудодейственное могущество вашего собственного подсознания, той области, в которой мы склонны искать тайны в последнюю очередь. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания Для успешной работы с подсознанием очень важно осознать и хорошо усвоить, что мы в самом деле создаем самостоятельно все то, что получаем в жизни. Создаем своими мыслями, эмоциями, желаниями и намерениями. Разум, привыкший к обычной житейской логике, будет сопротивляться этому осознанию. Логика будет твердить нам, что причины не внутри, не в нашем сознании и подсознании, а в чем то внешнем. Обстоятельства заставили нас вести себя так, а не иначе. Кто-то помешал вашему успеху, случай помог вам или наоборот, создал препятствие для вас и так далее. Но это лишь на первый, поверхностный взгляд. Если мы задумаемся о причинах того, что происходит с нами, если попытаемся вникнуть в самую суть, не ограничиваясь поверхностными суждениями, то непременно придем к выводу, что причина эти в нас самих. Существует множество примеров того, как человеку внушили, что он болен, или он внушил сам себе, и он в самом деле заболевает. Кто-то поверил плохому предсказанию, и предсказание осуществилось. Кто-то всей душой поверил, что все будет хорошо, и у него в самом деле все хорошо. Человек верит, что ему удастся справиться с трудным делом, и он с блеском справляется. Человек не уверен, что достоин получить желаемое и не получает его. Подобные примеры вы можете отыскать и в своей жизни. Убедитесь, что их совсем немало. То, что вы считали случайностью, стечением обстоятельств, везением или невезением, на самом деле создано вами, вашим подсознанием, посредством тех мыслей, эмоций и желаний, которые вы в него заложили. Подсознание и сознание это две взаимодополняющие части одного целого. Сознание, рассудок, оценивает, выбирает, используя органы чувств, опыт, знания. Мысли рождается в сознании. Повторяющиеся мысли оседают в подсознании, и именно подсознание притворяет в жизнь то, о чем вы постоянно думаете. Как встретиться со своим подсознанием? Заметьте, Мы контактируем с ним во сне, а также в состоянии покоя, расслабленности или в тех ситуациях, когда нам по каким-то причинам хочется заглянуть внутрь себя. Вы давно обращались к самому себе? Этого не надо бояться. Просто поверьте, что встречаясь с подсознанием, вы встречаетесь с другом и помощником. Давайте начнем с правильного психологического настроя. Упражнение первое. Психологический настрой подсознание друг. Сядьте или лягте поудобнее. Расслабьтесь и закройте глаза. Сделайте 10 глубоких вдохов и ровных, медленных выдохов. Представьте, что вы сейчас лежите на берегу моря или на опушке леса, на теплом песке или прогретой летним солнцем земле. Вокруг тишина. И только пенье птиц или шум прибоя нарушают ее. Это только ваш мир, и никто не может проникнуть в него без вашего разрешения. Вам тепло и уютно. Вы ощущаете покой и безопасность. Направьте внимание внутрь себя. Представьте, что внешний мир отдалился. Вы наедине с собой. Больше нет никого и ничего. Скажите себе: Мне хорошо, уютно и спокойно. Я встречаюсь с самим собой, и это приятная встреча. Я друг самому себе. Мое подсознание служит мне. Я дружен с подсознанием, и оно работает мне во благо. Подумайте о чем то хорошем и приятном. Помечтайте, ведь когда мы в контакте с подсознанием, то самые смелые мечты способны сбыться. Если ощущаете какое-то беспокойство, сделайте глубокий вдох, а затем выдохните, представляя, что выдыхаете все тревожные мысли. Сделайте так несколько раз. Скажите вслух или про себя: благополучие, радость, счастье, богатство, любовь. Добавьте то, что вам нужно. Уже идут ко мне. И я выхожу им навстречу. Я полон сил и энергии творить свою жизнь. Я приступаю прямо сейчас. Сделайте пять глубоких вдохов и выдохов, удерживая в себе состояние уверенности и покоя. Что мешает подсознанию работать нам во благо? Давайте усвоим. Подсознание пассивное начало. Оно исполнитель, а не начальник, ведомый, а не ведущий. Ведущий лидер вашей паре — вы, ваш разум, ваши мысли и чувства. Само по себе сознание не будет принимать за вас решения и подталкивать вас к лучшей жизни. Оно послушно реализует то, что вы в него заложите. Что бы вы ни приказали подсознанию, оно сделает. Не будет спорить, просто скажет вам да и выполнит ваше пожелания. Если вы скажете: "Я плохой, ничего хорошего не заслуживаю", подсознание согласится и создаст для вас соответствующую реальность, в которой ничего хорошего нет. Если вы скажете: "Я замечательный и достоин самого лучшего", подсознание тоже согласится и будет трудиться над созданием соответствующей замечательной реальности. Подсознание пассивно и некритично. Его еще можно сравнить с плодородной почвой, которая все равно, что на ней вырастет. Какие семена в нее будут брошены, те и взойдут. И она будет одинаково питать своими соками как сорняки, так и культурные растения. Питая в себе разрушительные, отрицательные мысли и идеи, мы наносим себе огромный вред. Как часто вы вредили себе, гневаясь, боясь, ревнуя или вынашивая месть? Все эти чувства: ревность, гнев, зависть, страх, мстительность ничто иное, как страшный яд, отравляющий ваше подсознание. Вы ведь не родились с такими отрицательными установками. Вы усвоили их вследствие собственных заблуждений. Джозеф Мерфи Сила вашего подсознания Представьте себе прекрасный сад, где множество плодоносящих деревьев, разнообразных цветников, кустов розы и жасмина, где на чистейших прудах цветут лилии и лотосы, где на разные голоса поют птицы, словом, есть все, что вашей душе угодно, что радует вас и ежегодно дает вам изобильный урожай. Но вот по каким-то причинам сад оказался запущен, и теперь там растут только чертополох и лебеда. И то, что радовало глаз, теперь лишь приводит в уныние и навевает тоску. Вы уверены, что не взращиваете сорняки, которые сами же засеяли в подсознании? Давайте наберемся смелости и заглянем туда. Упражнение второе. Загляните в свое подсознание. Часть первая. Возьмите лист бумаги и ручку. Быстро, не раздумывая, напишите, как вы относитесь к себе, используя не более пяти слов определений, ответов на вопрос: "Какой я?". Теперь, не раздумывая долго, напишите, как у вас обстоят дела в каждой из следующих областей. Первое здоровье. Второе личная семейная жизнь. Третье финансовое положение. Четвертое. друзья. Пятое положение в обществе. Перечитайте то, что вы написали. Это именно то, что запечатлено в вашем подсознании, а значит, воплощается в вашей жизни. Если негативных характеристик больше, чем позитивных, то вы подсознательно реализуете худший, чем достойные сценарий вашей жизни. Но не расстраивайтесь. Негативные установки созданы вами, и вы сами, а не кто-то другой, удерживаете их в своём сознании и подсознании. Но раз вы их хозяин, то вы же можете по своей воле их изменить. Начать это можно в любой момент, например, прямо сейчас. Часть вторая. Возьмите список, который вы составили, выполняя первую часть упражнения. Перепишите его, меняя негативные характеристики на положительные. Создайте свой портрет. Творите себя таким, каким вы хотели бы себя видеть, каким вы достойны быть. Мечтайте смело. У вас нет никаких ограничений. На следующий день, проснувшись, постарайтесь вспомнить. Не заглядывайте в список все новые характеристики. Вспоминайте о том, каким вы хотите стать в любую свободную минуту. Важно. Не говорите себе: "Я буду Употребляйте только настоящее время. Порвите первый список или сожгите его. Образ сада принадлежит Джозефу Мерфи. Подсознание сад, считал Мерфи, а человек садовник. Человек сеет в своем саду добрые и позитивные семена, а получает добрые и позитивные ростки. Это аллегория Мерфи и сна. Если вы будете сеять позитивные мысли о вашем материальном положении, то вскоре оно непременно улучшится. Ведь как мы уже говорили, подсознание всегда реагирует на наши мысли. Но как мыслить, как просить, как говорить с подсознанием? Раскрытие этих тайн ждет вас впереди. Наш разум, наше сознание и подсознание должно уподобиться такому саду. Пока вы ухаживаете за ним, Он даёт богатый урожай, преподносит вам все, что только душе угодно. Стоит его запустить, как все заростёт бурьяном и сорной травой, и ничего хорошего вы уже не получите. Перестаньте отравлять свое подсознание. Начните питать его созидательными, благотворными идеями и мыслями, жизнеутверждающими образами. И тогда с их помощью вы сможете вытеснить разрушительные паттерны, которые укоренились у вас в подсознании. Продолжая эту чистку, вы полностью освободитесь от груза прошлого и забудете все свои беды и горести, а главное, забудете привычку к отрицательному мышлению. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания Вы обладаете невероятным богатством, способным сделать вас счастливым, преуспевающим, здоровым человеком, которому удается все, чего он не пожелает. Но это богатство остается лишь потенциальным, пока вы не научитесь им управлять. Управлять значит засевать сад вашего разума всем тем хорошим, что вы рассчитываете получить. Урожай вырастает именно из тех семян, которые мы сеем. Невозможно снять урожай яблок или пшеницы, если вы засеяли весь сад чертополохом. Даже если вы сделали это ненамеренно, просто позволив семенам чертополоха налететь с разных сторон и вовремя не выпалыв ростки. Упражнение третье. Сад души. Выделите себе примерно 30 минут. При необходимости заведите будильник, но не очень громкие. Останьтесь в одиночестве. Отключите телефон, чтобы никто не смог отвлечь вас от упражнения. Сядьте или лягте максимально удобно. В комнате должно быть хорошо проветрено, но не холодно. Расслабьтесь, закройте глаза. Положите правую руку в область солнечного сплетения. Почувствуйте тепло, которое концентрируется под ладонью. Постепенно тепло распространяется по всему телу, по ногам, рукам, груди. Вам тепло и комфортно. Все мышцы расслаблены. Представьте себе сад. Невероятно красивый сад, полный удивительных цветов, красных, желтых, сиреневых. Цветы растут повсюду. Как они пахнут? Вдохните воздух, наполненный самыми приятными ароматами, которые только можно себе вообразить. Теплый пряный запах, исходящий от диковинных растений этого волшебного сада, обволакивает вас. Вы утопаете в красоте чудесных цветов, вдыхаете их аромат. Почувствуйте, как тепло в саду. Наблюдайте. Сад полон жизни. Здесь есть бабочки и птицы. Какие они? Осторожные, пугливые или беззаботные и доверчивые? Вы вправе делать здесь все, что хотите, потому что это ваш сад, сад вашей души, ваше подсознание. Пройдитесь по нему, познайте, изучите и откройте любовь к этому месту в своем сердце. Разглядите каждый цветок в вашем саду, потрогайте каждую травинку, лепесток каждого дерева. Это все ваше. Ваш сад будет настолько красивым и гармоничным, Насколько вы захотите. Посадите в нем любые растения, населите его птицами, зверьем, насекомыми. Главное, ваш сад вызывает у вас ощущение гармонии, и вы любите его. Если прозвенел будильник или вы почувствовали, что нагулялись по саду, снова сосредоточьтесь на чувстве тепла в области солнечного сплетения. Медленно откройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и только после этого вставайте. Проделывайте это упражнение ежедневно. Пусть каждый день в вашем саду появляются новые и новые растения, которые радуют вас. Пусть в вашем саду каждый день светит солнце. Пусть аромат цветов вашего сада согревает вас. Вы садовник, наделенный всемогуществом. Вы можете сажать здесь любые растения, бережно ухаживать за ними, видеть, как они расцветают и плодоносят у вас на глазах. Знайте, все эти цветы и травы ваши мысли. Они красивы и гармоничны. В вашем саду, в вашем подсознании нет темных красок. Здесь не идут дожди и не случаются ураганы. Здесь круглый год светит солнце, и вы можете совершать прогулки по вашему саду в любое время, когда вы этого захотите. Вы хозяин своей жизни, а не жертва. Да, мы не можем получить ничего хорошего в жизни, если засеваем свой собственный разум тоской, унынием, страхом, беспокойством, злостью и обидами, тревожными предчувствиями и неверием в лучшее. Но зачем же мы это делаем? Не специально же? Дело в том, что и управляем своим подсознанием мы чаще всего бессознательны. То есть все эти непрошенные, но очень вредные пессимистические, негативные, нежелательные мысли и чувства приходят к нам как бы помимо нашей воли. Бывает, что мы привыкаем именно к такому состоянию наших мыслей и чувств, и это воспринимается почти как норма. Человек порой не понимает, что все плохое в жизни сотворил он сам. Он думает, что это с ним сделал кто-то другой или что жизнь его довела. То есть чувствует себя жертвой. Но никто из нас не жертва. Все мы хозяева своей жизни, но не все понимают это. Мы же помним, что подсознание пассивно и не Оно ведь как плодоносная почва, не способная критично мыслить. Почва не может разобраться, хорошее или плохое семя в нее посадили. Для нее почвы все посаженное хорошо. И всему она даст силы для жизни, даст питательные соки, всему, чему угодно, поможет взрасти и расцвести. Но мы можем не допустить, чтобы взрастали плохие семена. А для этого мы должны разобраться, как они оказались в почве и понять, что их туда поместили мы сами. Только тогда мы сможем осознать, что раз сами запустили свой сад, то сами же можем его прополоть и окультурить. Упражнение четвертое. Убедитесь, что все в вашей жизни, и хорошее, и плохое, создано вашими мыслями. Подумайте о какой-то ситуации в вашей жизни, которая вам не нравится и которую вы хотели бы изменить. Например, вас не устраивает ваша работа или личная жизнь. Вспомните, каким образом вы пришли к этой ситуации. Проанализируйте весь ваш путь с самого начала, и самое главное, будьте честны с собой. Дойдите в ваших воспоминаниях до той отправной точки, когда вы еще не сделали ни одного шага в направлении будущей нежелательной ситуации. Тогда у вас были возможности выбора. Вы решали, каким путем идти дальше. Почему вы выбрали именно тот путь, который привел к нынешней ситуации? Ваш разум может подкинуть вам ответы такого рода: У меня не было другого выбора, я ничего не мог поделать. Я вынужден был поступить так, а не иначе. Обстоятельства или другие люди меня заставили. Но ведь подобные слова и мысли Тоже результат вашего собственного выбора. Вы выбрали считать так. Представьте, что было бы, если бы вы изменили эти установки. Например, задали бы себе вопросы: а что, если я поступлю иначе? А что, если сделать что-то по-своему, как я хочу, пусть это будет даже вопреки обстоятельствам и воле других людей? А что, если я не послушаюсь тех, кто меня заставляет и диктует свои правила? А что если я приму совсем другое решение? Не корите себя за то, что в решающий момент вы не задали себе этих вопросов и не попробовали найти другие, более благоприятные для себя варианты выбора. Тот выбор, который вы сделали, казался вам тогда самым правильным и разумным. Вы не видели других вариантов выбора. Вы хотели как лучше и верили в лучшее. Но если бы вы могли изменить свои мысли и взглянуть на ситуацию более широко, вы могли бы найти гораздо лучшие варианты для себя. Попробуйте сейчас в своем воображении найти эти лучшие варианты и представить, как могли бы разворачиваться события дальше. Например, представьте, что вы отказались от той работы, которой сейчас недовольны, и нашли другую, более подходящую вам или выбрали такого спутника жизни, с которым сейчас были бы счастливы. Теперь спросите себя: что помешало вам тогда сделать этот лучший выбор? Вы придете к выводу, что помешали вам ваши мысли, суждения, мнения о себе, о других, о жизни в целом, ваши жизненные установки. Может быть, вы думали, что недостойны лучшего, что это не для вас. Может быть, вы были настроены на неудачу. А что было бы, если бы вы верили в себя и были настроены на удачу? Наверняка события разворачивались бы более благоприятным образом. Скажите себе: лучше поздно, чем никогда. Вы можете прямо сейчас настроиться на удачу и веру в себя и изменить к лучшему то в вашей жизни, что нуждается в исправлении.